Глава двенадцатая. Лейла. Стою у огромного окна, наблюдая, как солнце медленно погружается за горизонт, окрашивая небо в багровые и оранжевые тона. Ну и где же он? Где мой муж? Чувствую, что что-то не так. Внезапный звук подъезжающей машины вырывает меня из раздумий. Я морщусь. Кого это принесло в такой час? Наверняка опять какие-нибудь просители или назойливые журналисты. Но из машины выходит не журналист, а Хакимов, действующий глава республики. Что ему здесь нужно? Волна непонятного страха окатывает меня с головы до ног. Спускаюсь в холл и встречаю гостя у дверей. Взгляд его тяжелый, лицо как каменная маска. Что-то не так. Я чувствую это утром. «Лейла, здравствуйте!» Произносит он. Его голос звучит неестественно мягко. Мне очень жаль. Но у меня ужасные новости. Сердце пропускает удар. «Что случилось? Где Данияр?» Спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Чувствую кожей леденящий холод надвигающейся беды. Хакимов медлит, словно не решаясь произнести слова. «Сегодня вертолет вашего мужа потерпел крушение в горах. Слова режут, как ножом. Я перестаю дышать. Мир вокруг меня начинает расплываться». Слова Хакимова звучат, как отдаленный гул. Чувствую, как подкашиваются ноги, и я хватаюсь за спинку ближайшего кресла. «Нет». «Этого не может быть!» — шепчу, качая головой. «Это ошибка. Даниэр не мог. Он должен вернуться домой». Хакимов подходит ближе и кладет руку мне на плечо. «Лейла, мне очень-очень жаль. Вертолет упал в горах. Ваш муж и пилот погибли. Это подтвержденная информация». «Погибли?» Переспрашиваю я, словно не понимая значения этого слова. «Но где он? Где Данияр?» Вертолет сгорел, Лейла, практически дотла. «Идет идентификация останков, но, к сожалению, опознать тела не представляется возможным». «Нет!» — кричу я, отшатываясь от его руки, показавшейся мне жутко холодной. «Я не верю. Вы лжете!» «Данияр не мог погибнуть! Он... он просто не мог!» «Где тело? Где хоть что-то, что подтвердит ваши слова?» Хакимов опускает взгляд. «Лейла, поймите, там ничего не осталось. Все сгорело, все!» «Вам нужно принять факт, что вашего мужа больше нет!» «Все сгорело?» — повторяю как эхо. И вы хотите, чтобы я поверила в это? В то, что мой муж просто исчез в пламени, и от него ничего не осталось? Нет, я не верю. Отворачиваюсь от конкурента Махдиева и иду к окну. Я отказываюсь верить, что Данияр ушел навсегда. Он не из тех людей, кого можно убрать так легко. Он же как птица Феникс восстанет из пепла. Признаюсь, несколько раз я просила Всевышнего забрать его к себе, когда была особенно зла на него. Но сейчас мне страшно, меня трясет. «Лейла, наливать вам что-нибудь выпить?» — спрашивает Хакимов. «Он что, все еще здесь?» «Уходите!» — отвечаю, не поворачиваясь. «Уходите немедленно!» «Еще раз примите мои соболезнования!» Говорит голова, и мне хочется бросить в него что-нибудь тяжелое. Наконец он покидает наш особняк, и я могу опуститься на пол. Холод пронизывает все тело, несмотря на теплый ковёр под ногами. Обхватываю себя руками, пытаясь согреться, но безуспешно. Что теперь будет со мной? А с Асаном? У него остался маленький сын. Встаю и иду в кабинет мужа. Все здесь напоминает о нем, его книги, вещи, запах. Сажусь в кресло мужа и смотрю на его любимую чашку. Сколько раз мне хотелось добавить в нее яд, а теперь он взял и сам ушел. Как такое возможно? Закрываю глаза и представляю, что Данияр сейчас войдет, обнимет меня и скажет, что все будет хорошо. Но этого никогда не произойдет. «Потому что мой муж меня ненавидит. Он давно меня не касался, а теперь вообще взял и погиб». «Нет, я не верю. Он обманул всех, точно, я говорю. Отдыхает где-то со своей любовницей. С этой, как ее, Викторией». Наверняка потоскушка придумала эту аварию, чтобы поднять очков Махдиву перед выборами. «Мне еще показалось странным, что он куда-то полетел. Муженек трахает сейчас свою девку и даже не догадывается, что со мной происходит. Как мне плохо и страшно!» швыряя чашку в стену и с удовольствием смотрю, как она разлетается на мелкие осколки. «Я тебя отомщу, неверный муж. Ты еще обо всем пожалеешь. Стою и решительно выхожу из кабинета». Поднимаюсь в детскую и толкаю дверь. «Вам сюда нельзя!» Подрывается с места Салиха, закрывая своим тучным телом сына Махдиева. «Кто ты такая, чтобы мне что-то запрещать? Я хозяйка этого дома, а ты лишь прислуга. Ставлю ее на место». «Но хозяин сказал, хозяина больше нет. Он сдох в горах. Теперь ты будешь слушаться меня, поняла?» — Что вы такое говорите? — бледнеет нянька, хватаясь за сердце. — Новости почитай. Бросаю ей. И отойди. Я хочу провести время с мальчиком. — Нет, не могу. — Отойди, — сказала. Иначе пожалеешь. Махдиев-младший, прижавшись к ее юбке, с любопытством наблюдает за развернувшейся сценой. Он еще слишком мал, чтобы понять весь трагизм ситуации но наверняка чувствует нависшую в воздухе напряженность. «Вы не имеете права», — шепчется лиха, но голос ее уже лишен прежней уверенности. «Хозяин доверял мне, просил присмотреть за ребенком. Вы пугаете Асана». «Его пугаешь ты своим поведением. Просто уйди, Салиха. Я не сделаю ему ничего плохого». Протягиваю руку мальчику. Он смотрит на меня большими, испуганными глазами. В них отражается мое собственное лицо, жесткое и решительное. Толкнув лиху, присаживаюсь на корточки и стараюсь смягчить тон. Сердце колотится, как бешеное. Возможно, мне не стоило лезть к ребенку в таком состоянии. «Привет, малыш! Я тетя!» Запинаюсь, подбирая нужное слово. «Я Лейла!» Я буду заботиться о тебе. Теперь все будет хорошо. Салиха, видя мою непреклонность, бросает полный отчаяния взгляд на Махдиева-младшего и, словно опомнившись, решительно выпрямляется. «Я сейчас же позову охрану. Вы не имеете права так себя вести. Вы врываетесь в комнату и пугаете ребенка. У меня строгие указания от хозяина». Она хватает телефон, дрожащими руками набирает номер и громко говорит «Срочно! Охрана ко мне! Тут посторонние!» В комнату врывается крупный охранник в строгом костюме. Он оценивающе смотрит на меня, потом на Салиху и ждет дальнейших указаний. Салиха указывает на меня дрожащим пальцем и выкрикивает «Выведите ее! Ей запрещено приближаться к ребенку!» «И не пускайте ее больше!» «Ах ты, сука старая!» — рычу в ответ. «Уволена! Я вам еще всем покажу! Пошли отсюда вон! Вы все уволены!» Но никто из места не сдвинулся. «Вы что, глухие? Вон из моего дома!» Охранник, не говоря ни слова, подходит ко мне. Его взгляд холоден и непроницаем. Он хватает меня за руку и выводит из детской. Пытаюсь вырваться, но тщетно. «Отпусти, отпусти», — сказала. «Не то пожалеешь». Салиха торжествующе смотрит мне вслед. Ее лицо исказилось от злорадства. Верный пес мужа подводит меня к моей спальне, открывает дверь и заталкивает меня внутрь. Падаю на кровать и понимаю, что я не в силах подняться. Я слишком слаба, чтобы бороться. Охранник закрывает дверь на ключ и уходит. А я остаюсь одна в своей комнате, чувствую себя совершенно беспомощной и униженной. Сволочи, вы еще все пожалеете!